Власов Огненная стезя Фаэтона Нифы, лишенные хронологии Опрометчиво поклялся бог солнца Гелиос своему сыну Фаэтону исполнить любую просьбу. Юноша пожелал одного — самому прокатить колесницу солнца по небу. Оторопел отец. Такой даже Зевсу не под силу. Стал отговаривать неразумного отрока. Кони строптивы, небо полно ужасов, рога тельца, лук кентавра, лев, скорпион, каких только чудищ не встретишь на дороге. Но куда там? Не справился самонадеянный файтон с четверкой крылатых коней, и ужас объял его. Понеслась колесница, не разбирая дороги. От низко опустившегося солнца пламя охватило землю. Гибнут города и целые племена. Горят леса, кипят реки, пересыхают моря. В густом дыму файтону и вовсе не разглядеть пути. Змолилась перед Зевсом великая богиня Гея, земля. Смотри, атлас едва удерживает тяжесть неба. Дворцы богов могут рухнуть. Погибнет все живое, и наступит первобытный хаос. Разбил Зевс своей могучей молнией шальную колесницу. Паэтон с горящими кудрями пронесся, подобно падающей звезде, и рухнул в волны реки Эридана. В глубокой скорби Гелиос целый день не появлялся на небе, и лишь пожары освещали землю. Плачущих сестер Гелиад боги обратили в тополя, падают их слезы смола в студеную воду Эридана, И превращаются в прозрачный янтарь. Прекрасен и поэтичен древнегреческий миф о трагедии, разыгравшейся на небесах. С ним перекликается события скандинавского мифа о Рагнароке или о гибели богов. Война-стихия охватила мир. Злой волк Фенрир пожрал солнце, луну затемнило другое чудовище, звезды падали и исчезали с неба, а земля тряслась так, что можно было видеть волнующиеся горы. Дочь бога зла, помогая отцу, выпустила подземные воды, затопившие города. Боги и их противники погибли, но бог подземного огня Сутур успел ввергнуть землю в море пламени потушенного лишь водами потопа. Немного осталось в живых богов и людей. От них и произошло современное человечество. Интересное толкование преданию о Фаэтоне дал две с половиной тысячи лет назад египетский жрец, сообщивший прародителю Платона Салону о легендарной Атлантиде. Это рассказывается, конечно, в виде мифа, но под ним скрывается та истина, что светило, движущееся в небе и кругом Земли, уклоняется с пути и через долгие промежутки времени истребляется все, находящееся на Земле, посредством сильного огня. То подразумевали под уклонением светил египетские мудрецы. Должно быть не только катастрофические падения колоссальных метеоритов, но и регулярное появление комет, а, возможно, и вспышки сверхновых звезд. Еще один миф. С горечью понял искуснейший механик-скульптор изочи Афин дедал что его далеко превзойдет ученик и племянник Тал. Дедал вероломно убил гениального юношу и бежал к царю острова Крит-Минусу.